Глава 24. Мы заночевали на окраине небольшой деревушки, которая, по словам Аатифа, находилась в получасе езды от Таты. Это селение, глухое местечко в стороне от разбитой просёлочной дороги, что ответвлялась от шоссе, по которому мы ехали, называлось Сиди Бутазарт. Она лежала на пути к первой деревне, в которой Аатиф намеревался остановиться завтра утром. Я не хотел располагаться на ночлег близ Таты, и Аатиф предложил разбить лагерь здесь. Я знаю один тихий уголок, где нас никто не увидит, сказал он. Этот тихий уголок оказался клочком пахотной земли, на котором стояло одно единственное хилое дерево. Неподалеку паслись несколько коров и коз. Как и прежде, Атив постарался убедить меня, что во время нашего совместного путешествия он намерен вести себя исключительно корректно. Взяв две постельные скатки, он разложил их по обе стороны от машины. Каждая представляла собой тонкий хлопчатобумажный матрас с двумя лёгкими простынями и сеткой, которую он посоветовал мне надеть на лицо, когда я лягу спать, на тот случай, если песчаные мошки проснутся рано. В оазисе, где я недолго жила, днём от песчаных мошек спаса не было. На ночь они куда-то исчезали, но с восходом солнца снова вылетали на охоту. Именно поэтому, объяснил Атиф, здесь важно спать ложиться рано и вставать перед самым рассветом. Будильник здесь не нужен, добавил он. место него москиты светугасал а див перешёл на свою сторону расположился на своей постели очевидно лицом к мекке полниц стоя на коленях и касаясь лбом матраса несколько минут провёл в вечерних молитвах помолившись открыл багажник джипа и достал из него пенополистироловый ящик из которого вытащил маленькую газовую плитку кастрюлю две тарелки и две вилки и приготовил простой ужин состоящий из хлеба с кускусом который он добавил морковь. За ужином мы ели на моей стороне. Я попросила его рассказать о себе. И Атив поведал мне, что родом он из селения под названием Хамид, которое находится в 4-5 часах езды отсюда. Оно стояло в конце мощёной дороги, которая брала начало от Уарзазата, пролегала через довольно крупный берберский город Загору и оканчивалась в его деревне. Дальше простиралась Сахара. Атив считал себя бербером. И к правительству в Рабате у него было двойственное отношение. Я с уважением отношусь к полиции, сказал он, к чиновникам, которые следят за порядком в нашей области, но стараюсь не иметь с ними дела, не допускать, чтобы они меня контролировали. И таких, как я, много. Это одна из причин, по которой я согласился доставить вас в Марокко. Если вы скрываетесь от них, вы думаете, что я причинила зло своему мужу? Причинили или нет, меня это не касается. Клянусь, я не сделала ничего плохого. Что ж, я вам верю. Но вы так же должны понимать, и я на одном дыхании поведала ему свою историю. В подробности не вдавалась, не назвала причину исчезновения Пола. Сказала только, что он меня предал, и я об этом знала. Я также объяснила, что инспектор полиции Муфад из Ас-Сувейра задался целью сфабриковать на меня дело. рассказала про друга моего мужа из Касабланки, который обманул Пола, и про то, что произошло в Татией после. Ади вслуша молча. Когда я закончила свою повесть, он прикурил очередную сигарету от окурка. Тот полицейский из Свиры. Я знаю людей, пострадавших от таких, как он. Они решают для себя, что ты виновен, загоняют тебя в угол. оттасовыт доказательства и всё остальное. Добиваюсь, чтобы тебя осудили. Это не берберы. Затем я объяснила свой план. Продам кольцо в Марракеше, доберусь до Касабланки, дам денег этому сомнительному типу, выдавшему себя за друга моего мужа, чтобы он сделал мне фальшивый паспорт и вывез меня из страны. Я хочу быть откровенна с вами. Не хочу ничего скрывать. Хочу, чтобы вы знали, к какому риску себя подвергаете. Передаты я с дам базе, сы я видел ваше лицо по телевизору, сказал Атиф. Поэтому, когда Идир сообщил, что это вас я должен доставить в Марокко, Амина долго умолк. Едва заметная улыбка скользнула по его губам. Теперь я знаю, что мы должны перехитрить того инспектора полиции. Что ж, игра есть игра, не так ли? Ночное небо завораживало Вот здесь меня почти всегда укладывали спать на закате. Здесь я впервые увидела все великолепие ночного небесного пейзажа. Ночь в пустыне изумительно ясная. Небо усеяно звёздами, как будто от него исходит божественное сияние. У себя на родине, даже в сельской местности, в каких-то 10 милях от Бухкола, в идеально ясную ночь не увидишь и 30% того, что сверкало и мерцало здесь. Словно я открыла для себя доселе неведомый элемент вселенной. Отец всегда говорил, что глядя на звёзды, особенно остро ощущаешь свою ничтожность. Но сейчас, в свете недавних событий, лучистый блеск необъятного неба заряжал меня энергией. Я смотрела на звёзды и понимала, в сравнении с космосом всё сущее ничтожно. Значит, всё, что составляет нашу сущность, приобретает первостепенное значение. И действительно, что ещё у нас есть, кроме наших жизней, наших судеб? Небо потрясающее, поделилась я своими впечатлениями с Атифом. Да, красивая, согласился он на без особый восторга в голосе. Жаль, что я не верю в небеса, как в мягкое вечное блаженство. Я подумала об этом, когда увидела, как вы молитесь. В вечное блаженство верить необходимо, особенно если жизнь тяжёлая. Вера дело сложное. Атих поразмыслил с минуту. Нет, верить просто и хорошо. У вас есть дети. Заметив, что он напрягся, я извинилась за бестактность. Атих снова закурил. вдох несколько длинных затяжек он спросил не хотели ячаю сообщив что майко снабдил его сбором трав для отвара на несколько дней для того самого отвара который меня регулярно усыплял это была хорошая новость ибо я переживала что не смогу спать под небом пустыни не отказалась бы а тиф налил в кастрюлю воду из большого пластикового контейнера что стоял в багажнике и поставил её на плитку кипятится Знаешь, что с натворное быстро подействует. Я сказала Атифу, что хочу переодеться в ночную сорочку перед тем, как выпить отвар. Он стало удалился на некоторое расстояние. Я достала свою сумку и быстро переоделась, затем отбежала строго в противоположную сторону от Атифа, задрала сорочку и орасила пески. Странно так долго обходиться, думала я, без всего того, что я принимала как должное, например, без туалета и интернета, или хотя бы телефона. Ещё более странно, что я к этому привыкла. А что делать? Опив кровку чая, я пожелала Адифу спокойной ночи, залезла под простыни, надела на голову сетку и устремила взгляд на сияющее небо. Тем и перед тем, как меня сморил сон, я оглянула своего спутника. Стоя на середине пролегавшей рядом грунтовой дороги, он курил сигарету и тоже смотрел на необъятное лучезарное неведомое ширь. Я заметила, что Атиф потёр глаза. Он что, плачет? Но потом волшебные свойства чая оказали своё воздействие, и мирно время исчез. Атиф был прав. Песчаные мошки, вылетавшие на охоту с первыми проблесками рассвета, пробуждали от сна быстрее всякого будильника. Наверное, штук 10 этих вредных тварей танцевали на сетке, накрывавшей моё лицо. Небо светлело. Отев был уже на ногах, заваривал чай. Он мне смело махнул мне рукой в знак приветствия. Хорошо спали, спросила я. Нормально. Куда мы сегодня? Вернёмся на большую дорогу, заедем в несколько селений. Вам лучше укутаться. Возможно, нам встретятся блокпосты. И основное дело наряд восточной женщины. К тому времени, когда мы тронулись в путь, я уже обливалась потом. Первая остановка Тисинт. Ехать примерно час, сказала Атив. Мы поехали к шоссе. Сегодня утром солнце, казалось, жарило ещё более немилосердно. Когда я опустила защитный козырёк, чтобы солнечный свет слепил не так сильно, Атив достал из бардачка тёмные очки в красной пластиковой оправе. Вот, наденьте. Я поблагодарила его. Но когда сняла паранджу, чтобы надеть очки, он зашипел мне: "Медленно закройте лицо". Я посмотрела вперёд. Мы доехали до поворота Прямо перед нами находился блокпост с полицейским автомобилем, перегородившим дорогу, так что мимо могла проехать только одна машина. К счастью, мы двигались за большим грузовиком, но я заметила, что один из полицейских посмотрел в нашу сторону как раз в тот момент, когда я укрылась под порванной. Увидел ли он меня? Если увидел, значит, это начало конца. Полицейские со всей строгостью досматривали грузовик. Перед левому водителю предъявить документы, открыть кузов, показать всё, что там есть. Если вам зададут вопрос, не отвечайте, шепнул Атиф. А если потребуют, чтобы я сняла паранджу, молчите. Грузовик пропустили, и мы подъехали к блокпосту. На стекле полицейского автомобиля с одной из сторон заднего сиденья было прикреплено объявление с моей фотографией и текстом на арабском и французском языках. Французская надпись перевода не требовала. Лицо пропавшее без вести разыскивается полицией. Адив тоже увидел объявление и крепче стиснул руль. Молодой полицейский, на вид не больше 22 лет, просунув голову в окно, потребовал предъявить удостоверение личности. Адив держал их под рукой. Тем временем полицейский постарше открыл багажник и стал ворошить аккуратно уложенные коврики и кружевные изделия. Молодой офицер проявляя неусыпную бдительность, стал расспрашивать о чём-то Атифа, потребовал документы на машину, которые Атиф ему вручил, потом повторил вопросы своего коллеги относительно товаров в багажнике. Атиф отвечал со всей учтивостью. Но когда молодой полицейский вспылил, он тоже чуть повысил голос. Затем офицер постарше, бочком подошёл к моему окну и обратился ко мне по-арабски. Страх пронизывал каждую клеточку моего существа. Слава богу, полицейский не мог видеть, что я взмокла от пота. Как она казал Адиф, я смотрела прямо перед собой на дорогу и не отвечала. Офицер, раздражаясь, просунул руку в окно и тронул меня за плечо. Я повернулась к нему, но по-прежнему хранила молчание. Адиф начал что-то сердито говорить ему. Не знаю, что уж он ему сказал, но полицейский оставил меня в покое. А Атиф всё говорил и говорил, сопровождая свою речь жестикуляцией, махнул в сторону багажника, постучал себя в грудь, показал на меня. Молодой офицер переглянулся со своим коллегой постарше. Потом они оба с нашими документами отошли к своей машине. Я обратила взгляд на Атифа. Он не смотрел на меня и вцепившись в руль, селся сохранять самообладание. Глянул на полицейский автомобиль, на объявление с моим фото. И закрыл глаза, явно сожалея, что я сижу в его машине. Мне хотелось что-нибудь сказать, но я понимала, что должна держать рот на замке. Казалось, мы ждали целую вечность, пока плецейский постарше зачитал данные наших документов о рации. Выдаст ли централизованная система проверки, что женщина подымным, которой я путешествую, на самом деле умерла? Я вернулся к нам. Наместо того, чтобы приказать мне выйти из машины и открыть лицо, Он отдал обод о доверение Атифу и махнул рукой: "Проезжайте". Атиф буркнул: "Спасибо". Завёл мотор, и мы поехали. Спустя 5 минут блокпост остался далеко позади. Мы катили по пустой дороге. "Я задыхаюсь", произнесла я, поворачиваясь к Атифу. "Мне нужно снять одежду". Атиф помолчал, но я чувствовала, что он недоволен. Сняв поранжу, в зеркале заднего обзора я увидела своё отражение. Волосы мокрые, лицо красное, в глазах застыл ужас. Атив дал мне бутылку с водой. "Да пейте", сказал он. "Вам нужно. В следующем селении мы пополним запасы воды". "Простите, за что? Вы выполнили мои указания". Полиция Эти просто оказались очень упёртыми. Когда офицер спросил про вас, я объяснил, что вы душевнобольная, и его не поймёте. Он потребовал доказательств. Я сказал, чтобы он снял с вас поранжу и допросил, только потом пусть пеняет на себя. Вот тогда-то он и пошёл на попятную. Но вы видели у них листовки? Блокпосты на дорогах обычное дело, но сейчас их слишком много. Васич, полиция по центральным дорогам ехать опасно. Да ты, Зенах, ты блокпостов больше не будет. А расселение, где я забираю товар, находится на этой дороге. Завтра, когда поедем назад, поищем другой путь. Повезло нам с документами вашей сестры. Мы похоронили её всего 2 недели назад. Наверное, её смерть ещё не зарегистрировали в компьютерной системе работы. Но ведь это ужасно. Нельзя было вам так скоро приниматься за работу. Я должен работать. У сестры остались двое детей, и хотят служат в армии. Его часть стоит в Западной Сахаре, возле Мавритании. Денег он присылает мало. За детьми смотрит мама, но она вдова и старая уже. Так что я должен работать. Послушайте, сейчас мы чуть не попались. Я не хочу, чтобы у вас из-за меня возникли неприятности и вы потеряли средства к существованию. Я обещала доставить вас в Марокко. И я вас туда доставлю. Через 10 минут мы въехали в селение Тессинт. Ряд низеньких домишек, пыльных, облепленных мухами, мясная лавка с окровавленными тушами, несколько кафе, слесарная мастерская, судушатающие без дела молодые парни. Вонь загогающих нечистот, на испипеляющей жаре. Клиентка Атифа оказалась крупная энергичная женщина, которая жила в крошечном домике с односкатной крышей на окраине селения. Она стала настойчиво предлагать нам выпить чаю. Я слышала, как Атиф что-то объясняет ей насчёт меня, очевидно, ссылаясь на моё психическое нездоровье. Робко улыбаясь мне, она помогла ему загрузить в машину изысканно украшенные бархатные покрывала на кровать и тихие подушки. Перед самым нашим отъездом она схватила правую руку Атифа в обе свои Хотя он томаляя его, когда мы снова тронулись в путь, направляясь к следующему пункту назначения, я поинтересовалась у него, о чём она его так страстно просила. Она сказала, что её муж болен. У них двое детей. Поскольку он лежит в больнице и долго не проживёт, они полностью зависят от выручки за её изделия, которые я продаю знакомому торговцу в Марракеше. Вам приходится с ними торговаться ради своих клиентов. Конечно, он бизнесмен и стремится купить товар как можно дешевле. Значит, вы ведёте торговку в их интересах и в своих тоже. Я получаю 35% от сделки. Чем дороже я продам товар клиенту, тем больше получу сам. И сколько эта женщина попросила выручить за свои изделия? Она сказала, что ей нужно 1500 дирхамов. А значит, я должен продать её изделия чуть больше, чем за 2000 дирхамов. Это не так-то просто. Торговец говорит, что сейчас спрос на рынке низкий. Не так много туристов, как раньше. Хоть в Марокко и относительно спокойно. Но я всё равно стараюсь выторговать для них как можно больше. Вы можете жить на свой заработок? Ади, казалось, несколько опешил от столь прямолинейного вопроса, но ответил: "Хватает на то, чтобы содержать себя, чтобы содержать семью". У вас есть семья? Только ещё одна сестра. Она живёт в Загорье, школьная учительница. Из всех нас только у неё одно и нормальное образование. Муж её тоже учитель, у них двое детей. Так что я дядя. Но своих детей и жены у вас нет. Пока нет. Но я встретил женщину, которая мне очень нравится. Её зовут Хафеза. Она чуть моложе меня. Ей 28. Она швея, очень хорошая, и у неё доброе сердце. Она тоже мечтает иметь много детей, как и я. Она из моего селения, и я, соответственно, знаю её семью. Я также знаю, что её руки просили несколько мужчин, но она очень разборчива. Равно как и её отец. Он заявил мне, что не выдаст за меня Хафезу, хотя она и хочет стать моей женой, пока я не куплю дом. Он требует, чтобы вы сразу купили целый дом. Не сразу, но он хочет, чтобы я, как это говорится, внёс задаток. Первый взнос, точно. Сколько это? Я нашёл небольшой домик, 4 комнаты, скромный, но достаточно просторный. Цена 100.000 дирхамов. За последний год я скопил тысяч 10, может быть. Но в банке говорят, что выдадут мне ссуду под 40.000. И отец Хафеза не идёт на уступки. Пока я не смогу переехать в тот дом, женой моей она не станет. Да, жёсткие условия. Жаль, что не получается зарабатывать быстрее. По Возвращение в деревню я ремонтирую велосипеды. Это моё второе ремесло. Но это приносит может 300-400 дирхамов в месяц. 40.000 дирхамов. Чуть меньше 5.000 долларов. А значит, сам дом стоит примерно 12.400 долларов, меньше, чем самый обычный автомобиль в Америке. Сумма, ставшая камнем преткновения между Атифом и его мечтой о жене, о собственной семье. Вы никогда не были женаты? спросила я. Он покачал головой. Странно. Почему? Вы очень хороший, порядочный человек, таких немного. Атиф смутился. но в то же время чувствовалось, что он горд собой. Трогательная реакция. Мне надо так говорить. Почему? Зазнаюсь, ответил он, широко улыбаясь, а те закурил. Улыбка быстро угасла на его лице. 10 лет назад, стал рассказывать он. Я сделал предложение одной женщине из моего селения, Амине. Она ответила согласием. Потом Однажды из города Зазата приехал один человек, пекарь по имени Абдул, владелец трёх пекарен. Он познакомился с Аминой, а через неделю вернулся и встретился с её отцом и попросил у него её руки. Конечно, отец дал согласие, потому что у него были деньги, а у меня нет. Теперь я понимаю, почему вам так важно найти 40.000 дирхамов. Я никогда не скоплю таких денег. И ее отец дал мне год срока. А банк отказывается судить вам больше. Один мой кузен работает в банке Загоры. Только поэтому мне согласились выдать суду. Но я так мало зарабатываю. По выражению лица Тифа я поняла, что он хотел бы поскорее изменить тему, что он вообще редко с кем обсуждал эти свои проблемы, тем более с женщиной. Мы остановились в селении под названием Миллима. Где пожилая женщина загрузила в джип несколько десятков белых льняных скатертей и салфеток. Мне там впервые за многие недели посчастливилось сходить в нормальный туалет с омывом. Потом мы заехали в Фумзгуит и Алугум, деревеньки с глиняными домами, несколькими местными лавками, парочкой кафе и множеством мужчин, молодых и старых, без дела слоняющихся по улицам. В каждом селении атифы встречали тепло и радушно. Было ясно, что женщины, чьи изделия он доставляет на рынок, доверяют ему как честному посреднику. И у всех интерес вызывала путешествующая с ним женщина в парандже, которая требовалась много воды. На каждой остановке я просила Атифа купить нам ещё пару литров, поскольку укутанная в паранджу я сильно потела, отчего у меня начиналось обезвоживание. Атиф ловко отдевывался отговорками объясняя моё присутствие. И добавлял, что я от рождения не моя, и умственная отсталая. К тому времени, когда мы покинули Алугум, позанесённой песком просёлочной дороге, которая лишь местами имела асфальтовое покрытие, день клонился к вечеру, и я уже больше не могла находиться в плену строгого мусульманского одеяния. Наверное, теперь уже можно ненадолго снять паранджу. А тип задумался: к ночи доберёмся до Тазинакта. Это город, а не деревня. Я знаю там одно местечко, где можно заночевать. Разве что до того времени. По этой дороге мало кто ездит. Она ведь грунтовая. Полиция редко выставляет здесь блокпосты. Так что если нужно переодеться. Он остановил машину и отошёл в сторону, дымя сигаретой. Я выпросталася с порранжей джалабы и натянула на себя холщёвые брюки с рубашкой, на которых остались пятна пота со вчерашнего дня. После заточения, в котором мне приходилось жить, я почувствовала себя вольной птицей. Когда мы поехали дальше, а Ти вдруг произнёс: "У вас нет детей. Вы сами так решили". Собравшись с мыслями, я объяснила свои проблемы с первым мужем и со вторым. Я была уверена, что Ти восчтёт меня бракованным товаром, раз уж двое мужчин не захотели иметь от меня детей. Но его замечание меня удивило и обезоружило. Значит, вам не повезло с мужчинами. Или, может, я выбирала мужчин, которые вас недостойны. Я собралась было поблагодарить его за столь лестный отзыв, как вдруг мы оба услышали рёв приближающегося сзади мотоцикла, а теф мгновенно напрягся. Я тоже. Притормозите, шикнула я, думая, что успею выпрыгнуть из машины и спрятаться за ней, дожидаясь, пока мотоцикл проедет мимо. Поздно. Прошеп Ion в ответ. Мотоцикл уже поравнялся с нашим джипом, едя на обгон. На нём ехали парень и девушка, обоим за 20, оба в джинсах и джинсовых рубашках, оба европейцы. Девушка улыбнулась нам, проезжая мимо, но увидев меня, пихнула парня, сидевшего за рулём, и что-то сказала ему настойчивым тоном. "Прибавьте газ", увел я Атифу. Поздно. Мотоцикл остановился прямо перед нами. Парень с девушкой слезли с него, сняли свои шлемы. Оба на вид были спортивного телосложения, состоятельные. Они замахали нам, чтобы мы остановились. Адив посмотрел на меня взглядом, спрашивая, что делать. Я разберусь с ними, сказала я. Адив остановился. Я выбрался из машины. Парень с девушкой подошли ко мне. "Parlez-vous français?" спросил парень, судя по выговору, он был француз. Я кивнула. С вами всё в порядке? спросила девушка. Да, вполне. А что? Вы та самая американка, которую все ищут? Повсюду расклеен ваши фотографии, и мы их видели. Нужно было что-то решать. Если я останусь отрицать, это вызовет подозрения или? Да, я та самая американка. А этот человек везёт меня в ближайшее отделение полиции. Мы скоро прибудем туда и все поймут, что со мной всё в порядке. А что случилось? Долгая история. Мы могли бы поехать с вами. Вы очень любезны, но в этом нет необходимости. Я видел, что они смотрят на Тифа, оценивают его, опасен Леон, удерживая для меня помимо моей воли. Мне будет спокойнее, если мы проводим вас до Тазинаката, сказал парень. Спасибо за столь великодушное предложение, но уверяю вас, от этого человека мне опасности не угрозит. Напротив, он не распосал меня. Парень с девушкой переглянулись. Я чувствовала, что у них вызывают сомнения моё психическое состояние, тем более что я старалась не выказывать нервозности. И это бросалось в глаза. Если хотите, я могу поговорить с вашим водителем, вызвался парень. Пора было положить конец этим нелепым препирательствам. Я крайне признательна вам за доброту, но вы согласны встретиться с нами в полиции это динакота. Чёрт бы побрал этих добрых самаритян. И я тоже хороша. Чёрт, дёрнул меня снять паранджу. Нужно что-то быстро придумать. Давайте так. Кажется, на центральной улице там есть кафе. Скажем, встретимся там через час. И вы сами убедитесь, что со мной всё в порядке. Нужно ехать за ними, шепнула девушка своему спутнику, явно не предназначая свои слова для моих ушей. А мне через полчаса нужно позвонить в Париж. Давай заедем в полицию, сообщим, что видели её по пути в Таденат. а дальше пусть сами разбираются. Конечно же, сообщите, сказала я. Только я ведь сама к ним приду, как только мы приедем в город. Парень с девушкой снова переглянулись и опять посмотрели на Атифа. Ладно, наконец согласился парень. До встречи в Тазинакте. В кафе на главной улице, напомнила я, надеюсь, что таковое там есть. Ой, пьём пиво. Парень глянул на часы. У него явно был запланирован звонок. вынужденные покинуть меня, они вернулись к своему мотоциклу и умчались в направлении горизонта. Только они скрылись из виду, я бегом кинулась к машине. Адив понял, что переговоры с французами прошли не очень гладко. "Уезжаем с этой дороги", сказала я немедленно.